стратега Майку. Но тот не отступил и даже не сдвинулся с места. «Нет уж, пусть постарается. Я не хочу оказаться в пасти червя, если эта тварь внезапно вылезет из земли. Думаю, что и твоя дочь не хочет». «Нет», — покачала головой Майка. Она чувствовала, что вот-вот расплачется и обрадовалась тому, что мама заслонила ее от стратега. «Червь еще далеко, но...» — она скрипнула. Ползет сюда. И долго будет ползти, не унимался стратег. Майка снова всхлипнула. Я не знаю. Стало тяжело дышать. Она широко открыла рот, чтобы вдохнуть поглубже, и чуть не обожгла себе горло. Воздух внезапно сделался горячим. Не теплым, а именно горячим, как пламя костра. Лицо и все тело Майки покрылись потом. Снежные сугробы вокруг стали стремительно таять, от обнажившейся в проталенных земли повалил густой черный дым. Его клубы обволокли Майку, и она вдруг увидела в дыму отражение своего лица, с которого пластами отваливалась сгоревшая кожа. Окутанное ядовитыми испарениями, кольчатое тело двигалось в толще земли, неумолимо приближаясь к своей цели. Раскаленный пар вырывался из разинутой пасти чудовища, и из каждой поры, каждой трещины на его нескончаемом теле. От жара плавились даже самые твердые горные породы, а содержащаяся в выдыхаемом паре концентрированная кислота довершала их разрушение. Все, с чем соприкасалось тело подземного монстра, мгновенно превращалось в пышущую жаром и насыщенную кислотой жидкую грязь, которая всасывалась пастью чудовища, проходила через его глотку и нескончаемым потоком выбрасывалась наружу. Сегментированное тело подземного монстра со всех сторон покрывали бесчисленные ряды подвижных когтей. Выпуская одни когти и втягивая другие, монстр без труда менял направление движения, а когда отталкивался всеми когтями одновременно, получал дополнительное ускорение. Не имеющее мозга тело не ощущало боли, не знало страха и не строило планов на будущее. Оно росло даже не замечая этого. Но чудовище, лишенное чувств в человеческом понимании, тем не менее обладало одним из них. Это был вкус» вкус съеденный и еще живущей, но уже намеченной добычи. Вкус добычи ощущался им на любом расстоянии и притягивал к себе, подобно магниту. Среди десятков тысяч будущих жертв чудовище выбрало одну – самую вкусную, самую желанную. Исторгнутая из глотки чудовища кипящая кислота разъедала и плавила камни. Тысячи когтей вонзались в размягченную породу и отбрасывали назад вязкую массу, когда исполинский монстр вгрызался в недра земли. С каждым движением когтей, с каждым рывком кольчатого тела вкус добычи становился сильнее. Желанная цель приближалась. Вряд ли обморок длился по-настоящему долго. Но Гончий показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Майка открыла глаза. «Все хорошо, милая. Мама с тобой. Мама рядом». Майка не отвечала. Гончий показалось, что дочь не замечает ее. «Это было видение?» – влез Стратек. «Спроси, что она видела?» Гончий захотелось врезать ему по губам. Она бы и врезала, если бы руки не были заняты Майкой полотенце которое она снова повязала Майке вместо платка после того как док забинтовал ей раненую ногу свалилась с головы когда девочка упала но гончая не лишалась его поднять пока майка не сможет твердо стоять на ногах а до этого похоже было еще далеко мама я прошептала майка и замолчала гончая кивнула ты что-то увидела когда потеряла сознание да спросила у нее девочка Такое с ней случалось впервые, прежде Майка сама начинала рассказывать о своих видениях. Я не помню, но мне страшно. Все будет хорошо, милая. Я не дам тебя в обиду, заверила ее гонча. Мне холодно? подсказала гонча. Ты замерзла? Майка помотала головой. Жарко! Она потерла рукой грудь. Гончая решила, что девочка хочет распахнуть молнию на куртке, и хотела остановить ее. Но Майка не стала этого делать. «Я отнесу ее в кабину», — сказала она стратегу. «Нет!» — неожиданно резко ответил он. «У нас нет времени!» Что он имеет в виду, стратег объяснять не стал. Вместо этого он взглянул на одноглазого подрывника, который только что закончил возиться с первой бомбой, и приступил ко второй. Неудивительно, что с такой профессией тот потерял глаз и полностью оглох. Гончая даже не сомневалась, что все свои увечья одноглазый получил, подорвавшись на собственные мине. Видимо, он сделал вывод из той роковой ошибки и сейчас работал исключительно аккуратно, но стратег все равно остался недоволен. «Пусть заканчивает. Объясни ему», – приказал он палачу. «Когда рванем даже одну бомбу, тут будет такое пекло, что все остальные тоже взорвутся. И без всяких электрических цепей». Палач забрался в вагон к Одноглазому и довольно долго ему что-то говорил, сопровождая свои слова непонятными жестами. Потом взглянул наружу и сказал. Левша спрашивает. «Почему?» «Потому что мне не нравится состояние девчонки!» заорал на него стратег. На памяти гончей это был первый случай, когда стратег по-настоящему вышел из себя. «Она каким-то образом связана с червем и чувствует его приближение. Слышал, что она сказала?» А если упала в обморок, значит монстр уже близко и может появиться здесь в любой момент. Надо убираться отсюда, пока не поздно. Гонча и сама ощущала нарастающую тревогу. Верный признак надвигающейся беды. Но прошло еще несколько бесконечно долгих минут, прежде чем палач выбрался из вагона и объявил, что у одноглазого подрывника все готово. Сам подрывник от чего-то не спешил выходить. Гонча стало любопытно, где он застрял. Она взглянула на ряды деревянных клетий, где ждали своего часа вакуумные бомбы, пытаясь отыскать среди них одноглазого. За спиной возникло какое-то движение. «Опасность!» «Мама, ас! закричала Майка у нее на руках. «Возможно, если бы руки были в этот момент свободны, гончая и успела бы дотянуться до оружия. Сайга шерифа висела на плече стволом вниз, но она обнимала дочь. Поэтому единственное, что смогла сделать, это поддаться вперед» и закрыть Майку своим телом, в следующий миг ей на голову обрушился удар, от чего все перед глазами потеряло очертания, а затем провалилось в темноту. — Мама, мама! Гончая никак не могла понять, откуда доносится Майкин голос, потому что кто-то усердно колотил ее головой о каменную или железную плиту. Чуть позже она сообразила, что это собственная кровь пульсирует у нее в голове, отзываясь разрывающей болью в затылке, куда пришелся удар. Судя по ощущениям, он должен был стать смертельным. Ее собирались убить, а она выжила только потому, что в момент удара наклонилась вперед, закрывая майку. Кто это сделал? Одноглазый оставался в вагоне. Палач и стратег стояли впереди, а вот его телохранители сзади. Значит, один из них по приказу стратега. Никто из них сам бы на это не решился. Бил прикладом, чтоб наверняка. Тогда почему она еще жива? Что изменилось? В последний момент стратег передумал и решил пощадить ее? Чушь. Его никак нельзя заподозрить в сострадании. Он руководствуется только расчетом и собственной выгодой. Гончая решила отложить этот вопрос на потом. Не так уж сильно он ее в данный момент волновал. Она осторожно приоткрыла глаза и тут же зажмурилась от ослепившего ее яркого света. Никто не светил ей в лицо фонарем, но затемненное стекло противогазной маски исчезло вместе с противогазом. Кто бы ни сохранил ей жизнь, он не планировал делать это надолго. Гончая прислушалась к своим ощущениям. Кроме затылка ничего не болело, не считая того, что запястье за спиной стягивали туго намотанные провода. Опять провода. Гончая вспомнила, как попала в плен к дикарюлю Людоеду. Тот тоже воспользовался проводами, чтобы ее связать. «Мама!» Опять раздалось в голове. Дочь звала ее. Собравшись с духом, Гончая снова открыла глаза и на этот раз не зажмурилась, несмотря на боль. Они все были здесь. Палач... Одноглазый подрывник, стратег с обоими своими телохранителями, шериф и доктор. Шериф по-прежнему лежал на инструментальном ящике в кабине дрезины. Гончая поняла, что он так и не пришел в себя. Док пристроился рядом с ним на полу. Остальные пялились в лобовое стекло. Не хватало только майки. Плач почувствовал или услышал, что пленница пошевелилась и обернулся к ней. «Очухалась!» Это был... Скорее, не вопрос, а утверждение. Скоро ты об этом пожалеешь. Гончи все стало ясно. Стратег сохранил ей жизнь по просьбе палача, или в качестве платы за его услуги, чтоб тот смог собственноручно ее прикончить, как давно мечтал. Но собственная судьба волновала ее куда меньше. Важно лишь то, что стратег и его подручные сделали с ее дочерью. «Где Майка? Что вы с ней сделали?» — спросила она. Все, кроме глухого подрывника, повернулись к ней. Тот просто не услышал вопроса. В руках у стратега гончая увидела пульт от знакомой радиоуправляемой игрушки с выдвинутой антенной. Почему-то этот пульт испугал ее больше, чем автоматы, которые держали в руках его телохранители. — Еще не догадалась? — удивился стратег. Похоже, он не притворялся. — Я была тебе лучшего мнения. В вагоне, разумеется. Она же приманка, Наживка для червя. Он охотится за мной. Наживка? У гончей словно пелена с глаз упала. И погибший Брамин, и Стратег, и сама Майка говорили ей об одном и том же. А она так и не поняла, что ее дочь понадобилась стратегу для того, чтобы выманить червя из-под земли и заставить проглотить вагон с бомбами, как он проглотил подземный бункер, где жила в заточении Майка. Гонча вскочила на ноги, но ничего больше сделать не успела. В следующую секунду телохранители стратега повисли у нее на плечах. «Вы не можете так с ней поступить! Она же провидится!» Взывать к человеческим чувствам стратега было бесполезно. Но ничего другого не оставалось. Это было нелегкое решение. Но опасность слишком серьезна. Поэтому мне пришлось отказаться от предыдущих планов в отношении девочки. «Отказаться от планов?» — повторила за стратегом гончая. «Вы хоть понимаете, что убиваете ни в чем не повинного ребенка?» «Я спасаю метро и всех его жителей. И хватит об этом». А что касается твоей так называемой дочери, то она ничего не почувствует. Когда я нажму вот эту кнопку, Стратек продемонстрировал пульт с нажимным рычагом, похожим на спусковой крючок. Она просто превратится в пар. Ты этого не сделаешь, иначе я вырву тебе сердце. Это не было пустой угрозой. Гонча и сама поверила в свои слова. А нет. Он просто отмахнулся от нее. Обойдемся без мелодраматизма, тем более у нас есть настоящий специалист по части удаления внутренностей, у которого на тебя большие планы. — Это точно, — подтвердил палач. Из-под его противогазной маски донесся довольный смешок и схватил своей широкой лапищей гончую за подбородок. Она вырвалась и попыталась цапнуть его зубами, но он успел отдернуть руку, зато от удара в пах защититься не сумел. Никто не потрудился связать гончие ноги, и она этим воспользовалась. Палач хрюкнул точь-в-точь, как недовольный Боров, и на время позабыл о ней. Его старания глубоко дышать, чтобы уменьшить пронзившую тело боль, ни к чему не привели. В противогазе это оказалось невозможно, и палач сорвал резиновую маску. Мясистое лицо покраснело от боли и гнева, а короткие жесткие волосы, которые помнила Гонча, слиплись от пота. — Сейчас я буду тебя резать, — захрипел палач и схватился за нож. Гончу бросило в жар, но не от страха. Вернее, не от страха за себя. — Прости меня, Майка, — мысленно прошептала она, готовясь к последней. В своей жизни схватке. Почувствовав неладное, телохранители-стратега подались в стороны, хотя и не отпустили ее связанные руки. В этот момент из угла кабины донесся чей-то взволнованный, но решительный голос. «Отпустите ее и освободите девочку!» «Доктор?» Гончая не поверила своим глазам. «Док!» отказавшийся от предложенного ему пистолета, сейчас держал в руках двуствольный обрез, который гончая отдала Майке, а та оставила на инструментальном ящике возле шерифа. Хотя у Дока дрожали руки, отчего ружейные стволы выписывали в воздухе замысловатые зигзаги, нацеливаясь то на одного, а то на другого и обернувшихся к нему людей, включая гончую, она поняла, что он готов нажать на спуск. Через секунду это поняли и остальные – Телохранители стратега попятились назад, увлекая гончую за собой. Палач спрятал нож за спину и начал обходить доктора сбоку. Глухой одноглазый подрывник вообще застыл на месте, и только один стратег бесстрашно вышел вперед. — Что за глупости? — спросил он. — Вы же недолюбливаете Валькирию? Или после общения с ее приемной дочерью у вас поехала крыша? «Освободите девочку, или я выстрелю!» — повторил доктор. Он уже успокоился, и руки сразу перестали дрожать. «Да вы настоящий герой, док, браво!» — заметил стратег. Он почему-то совершенно не боялся, хотя обрез был направлен ему в грудь, а с полутора метров, разделяющих стратега и доктора, невозможно было промахнуться. «Я обязательно расскажу об этом фюреру, когда его увижу». «Я не шучу!» «Какие же могут быть шутки при такой самоотверженности?» – усмехнулся стратег. Он откровенно издевался над доктором, но гончей было не до анализа его поведения. Когда телохранители стратега отвлеклись на нового противника, у нее появился, возможно, последний шанс освободиться. И гончая не собиралась его упускать. Нужно было только ослабить намотанные на запястье провода – Когда ее связывали, проводов не пожалели. Неудивительно. У одноглазого их целый ящик. Однако узлы на проводах затягиваются хуже, чем на веревках. А те, кто их вязал, про это, похоже, забыли. Гончия пошевелила запястьями, сдвигая вверх рукава комбинезона. Путы сразу стали свободнее. Только бы успеть. Вместе со стратегом и его подручными она продолжала следить за доктором, а руки за спиной делали свое дело. Гончая даже вспотела от напряжения. От выступившего на лице пота защипало глаза, но такие мелочи не могли ее остановить. Противостояние доктора и стратега тем временем неумолимо приближалось к развязке. Незаметно подкравшийся к доктору палач выбросил перед собой руку и схватился за обрез. В тот же миг гончая услышала щелчок ружейного бойка. «Только щелчок! Без выстрела! Док сейчас же спустил и второй курок!» Но Баек вновь щелкнул холостую. Гончая вспомнила, как удивилась щедрости стратега, когда он приказал одному из телохранителей отдать ей свой автомат. Кстати, автомат отобрали, когда она вернулась из башни. Но у нее остался дробовик шерифа. А ничего удивительного в поступке стратега на самом деле не было. Он с самого начала знал, что обрез не выстрелит. Потому что по его приказу палач выдал ей испорченное оружие или разряженные патроны. В отличие от нее, док еще ничего не понял и продолжал жать на спусковые крючки. Палачу это надоело, и он дернул обрез на себя, чтобы вырвать его из рук доктора. Но не вырвал. Так и не выпустившее оружие док повалился вперед и напоролся грудью на нож в руке палача. — Зачем? А если потребуется медицинская помощь? — воскликнул стратег и бросился к соскользнувшему на пол доктору. — Эй, доктор, как вы? Но смертельно раненый человек смотрел только на гончу. Он что-то прошептал. Женщина разобрала только слово «сама». Стратег понял и того меньше. «Что он сказал?» Спросил он и не к месту добавил. «Уф, как же здесь жарко!» Гончая не стала дожидаться, когда ему ответят. Тем более, что палач с одноглазым подрывником, стратег и оба его телохранителя уставились на умирающего. Резким движением она выдернула правую руку из проволочной петли. В следующее мгновение охранник слева вскрикнул от боли и выпустил ее руки. Второй оказался не столь расторопен и поплатился за это. Пока гончая валялась без сознания, подручная стратега отняли у нее дробовик и выгребли все патроны из карманов. Но она подобное предполагала, поэтому не стала прятать в кармане шило, которое выломала из перочинного ножа одноглазого – а засунула его в манжету своей рубашки. На то, чтобы выхватить припрятанное в рукаве шило, гончей потребовалось меньше секунды. Первым делом она проткнула шилом ладонь охранника, а когда тот с криком от нее отшатнулся, вогнала стержень в горло следующего. Не тратя времени на то, чтобы вытащить шило из раны, гончая развернулась к ближайшей двери, но палач уже летел к ней. Он начал двигаться еще до того, как она вырвалась из рук охранников. Чтобы распахнуть дверь кабины и вывалиться наружу, требовались не секунды, мгновения. Но в распоряжении гончии не было даже их. Сейчас бросившийся на палач собьет ее с ног, а потом навалятся и все остальные. И тут произошло невозможное, чего она, тем более предвкушающие скорую расправу палач, никак не могли ожидать. Лежащая на инструментальном ящике нога шерифа соскользнула вниз, и он оказался на пути палача. Гончий даже показалось, что шериф сделал это осознанно, чего, конечно же, быть не могло. Но что бы ни произошло на самом деле, палач споткнулся о выставленную шерифом ногу и плашмяк грохнулся на пол, попутно приложившись лбом об стенку кабины. Это произошло ровно в тот момент, когда гончая нажимала на дверную ручку. Дверь распахнулась без всякого усилия с ее стороны, и в кабину с шипением ворвался густой спертый воздух. У перехватило дыхание, насколько непривычной оказалась атмосфера снаружи, и она, оступившись на обледеневшем пороге, вывалилась из кабины. Сугроб, в который она упала, смягчил падение, а холод облепившего лицо снега подействовал отвезляюще. Через мгновение гончая уже вновь стояла на ногах. «Остановите ее!» — надрывался в кабине стратег. Но она плевать хотела на его крик. «Я бегу, милая!» мысленно крикнула гончая надеясь услышать в ответ голос дочери и она его услышала мама спаси меня червь совсем близко приближение гигантского червя гончая не заметила на это была способна только майка зато обнаружила что вагон с авиационными бомбами где стратег запер девочку находится чертовски далеко видимо пока она валялась без сознания до резину от вагона отогнали гончая на глаз прикинула расстояние Видно, было плохо. Окружающие предметы расплывались перед глазами, хотя на ней не было противогаза. Может, это из-за налипшего на лицо снега? Гончая промокнула рукавом глаза и мокрый лоб, но лучше от этого не стало. Если она не ошиблась, до вагона было почти в два раза дальше, чем до недостроенной высотки, где находилась огневая позиция снайпера. В два раза дальше. Да еще и по глубокому снегу. Однако снег на путях оказался не таким глубоким, как можно было предположить. Ноги на бегу проваливались в него лишь по щиколотку, а кое-где из-под снега даже проглядывали железнодорожные шпалы. Очень странно. Когда они ехали на дрезине, гончая не заметила никаких шпал. Зато она хорошо помнила, что почти на всем протяжении пути дрезина разгребала снег своим носовым плугом. «Значит, его стало меньше!» Пришла неожиданная мысль. Гончая решила, что подумает об исчезающем снеге позже, когда вытащит майку. Кроме спасения дочери, все остальное сейчас не имело значения. Сзади раздалась пулеметная очередь. Не оборачиваясь, Гончая прыгнула вправо. С правой стороны снежные сугробы казались выше. Пролетела через них и... покатилась по голой земле. Однако... Пулемет стучал еще, наверное, с минуту, пока, наконец, не заткнулся. Гончии показалось, что прошла целая вечность. Не иначе палач или кто там стоял за пулеметом решили расстрелять сразу целую ленту. Но все пули пролетели мимо, причем довольно далеко. Гончая даже не услышала их свиста. Когда пулемет наконец замолчал, она приподнялась на руках, земля под ладонями оказалась сухой и неожиданно теплой, почти горячей, и выглянула из-за насыпи. Нужно было понять, что замыслил стратег с остальными. Больше всего гончая опасалась преследования. Как бы быстро она ни бегала, от дрезины ей не уйти. Но дрезины на месте не оказалось. Во всяком случае, гончая ее не заметила. На месте, где стояла дрезина, где она должна была стоять, клубилась какая-то сероватая дымка, вроде тумана. Возможно, это и был туман, но не молочно-белого, а какого-то пепельного цвета. Гончая посмотрела в другую сторону, где остался вагон с бомбами, но и его поглотил тот же грязный серый туман. Он был повсюду, клубился над железнодорожными путями, над обнажившейся землей и над тающими прямо на глазах сугробами внезапно почерневшего снега. «Мама, скорее, мама!» Гончая вскочила на ноги и, рассекая клубы наползающего со всех сторон тумана, бросилась к дочери. Никогда в жизни она еще так не бегала, даже когда бандиты с Третьяковской стреляли ей в спину. При каждом вдохе соднила в горле, словно она подавилась куском наждачки. А когда гончая взглянула на свои руки и увидела на них вздувшиеся пузыри, то поняла, что обожгла ладони. Значит, пока она осматривалась по сторонам, земля раскалилась настолько, что к ней стало невозможно прикоснуться. Но гончую пугало не это. Она больше не сомневалась, что расползающийся повсюду пепельно-серый туман – это не испарение и не дымка, а просачивающееся сквозь трещины в земле дыхание червя. Те клубы раскаленного и наверняка смертельно ядовитого дыма, вырывающиеся из пасти чудовища, которое она увидела единственный раз, заглянув в его нору. Тогда еще завывал ветер и дрожала земля первый подземный толчок гончая почувствовала когда по ее грубым расчетам уже должна была добежать до вагона с бомбами но вагона не было а был только туман дыхание червя и несколько метров железной дороги которая гончая еще различала перед собой а потом рельсы и шпалы вздыбились под ногами и подбросили ее вверх Оказавшись в воздухе, гончая успела сгруппироваться, но падение все равно оказалось болезненным, да и катиться пришлось по раскаленной земле. У гончей даже промелькнула мысль, что если она не сможет подняться, то за несколько минут изжарится заживо. К счастью, обошлось без переломов, а ссадины, ушибы, как и ожоги, можно было не принимать в расчет. Гончая пружинисто поднялась на ноги и рванула обратно к железнодорожному полотну. Пробежала пять, 10 шагов. Железной дороги не было. Только ядовитый туман клубился вокруг и виблировала под ногами земля. Гончая бросилась обратно, потом закружилась на месте. Ничего! Она потеряла железную дорогу. Ноги подогнулись от ужаса, а по спине пробежал холодок, несмотря на то, что все тело обливалось потом. Майка! Прошептала гончая, а через мгновение закричала во весь голос Майка! «Где ты? Сюда, мама! Сюда, скорее!» Хотя слова Майки прозвучали у нее в голове, гончая сразу поняла, с какой стороны донесся ответ. И уже не раздумывая, верно ли поступает, рванула в том направлении. Через несколько секунд она выбежала к железной дороге, а затем увидела и стоящий на путях вагон. Тот самый. С бомбами. От прежде возвышающихся на крыше и вдоль бортов снежных сугробов и свидание осталось, отчего бронированный вагон приобрел по-настоящему устрашающий вид, превратившись в транспортный контейнер для перевозки оружия огромной разрушительной силы, чем он в действительности и являлся. «Майка, ты здесь?» – крикнула гончая, подбегая ближе. «Да, мама, да!» – раздалось из-за закрытой двери. Гончая вцепилась двумя руками в дверную скобу и изо всех сил толкнула дверь в сторону. Но ничего не произошло. Дверь не сдвинулась даже на сантиметр. «Скорее, мама!» «Сейчас, милая!» Вместо слов из горла вырвался какой-то бессвязный хрип. Дышать стало тяжелее. Гончия облизала потрескавшиеся губы. Лицо нестерпимо горело. И что-то подсказывало гончей что бег тут совсем ни при чем. Это раскалившийся воздух обжигает ей кожу. Может, у нее просто не осталось сил?» Но она тут же отбросила эту мысль и снова схватилась за скобу запорного механизма. «Рывок!» Гончая стиснула зубы и даже застонала от натуги. «Все впустую!» «Как же открыть эту чертову дверь?» «Мама!» Снова раздалось из вагона. «Потерпи, милая!» Гончая оглянулась вокруг. Земля под ногами дрожала уже непрерывно, но стоять она еще могла. «Пока еще могла!» Вагон тоже пока стоял, хотя и раскачивался из стороны в сторону. А если он опрокинется на бок, с ужасом подумала гонча, на ту сторону, где находятся двери, тогда она никогда не сможет вытащить майку, не сумеет спасти дочь. Стук металла о металл, даже не стук, а дребезжание привлекло внимание гончей. Звук доносился откуда-то снизу. Она заглянула под вагон. Там валялся забытый палачом железный лом, и при каждом подземном толчке бился о железнодорожный рельс. Чтобы открыть вагонную дверь, палач тоже воспользовался ломом. гончая схватила лом. Ладони обожгло так, будто она сунула их в огонь. К черту! Не обращая внимания на боль в руках, гончая ударила ломом в выступающую скобу. «Раз! Другой! Третий!» А когда дверь после третьего удара немного приоткрылась, вставила лом в образовавшуюся щель и, орудуя им как рычагом, откатила створку в сторону. «Майка! Мама!» – донеслось из темноты. Гончая не стала выбрасывать сослуживший свою службу лом, он мог еще пригодиться, а вместе с ним забралась в вагон и бросилась на голос дочери. Она нашла Майку возле ящика с бомбой, которую распотрошил Одноглазый. Девочка сидела на снятом с бомбы обтекателя, при том, что обе ее руки были привязаны проводами к деревянной обрешетке. «Ты пришла», — улыбнулась Майка. «Конечно», — ответила гончая, проглотив готовое сорваться с языка матерное слово. Возле Майки на полу стоял автомобильный аккумулятор, от которого к вскрытой боеголовке или взрывателю, гончая решила, что это все-таки взрыватель, тянулся в пучок разноцветных проводов. Еще один оголенный провод уходил куда-то вверх и терялся в темноте. Скорее всего, он исполнял роль радиоантенны, а на нем болталась электронная плата с угрожающей мигающей красной лампочкой. «Это такое устройство, чтобы...» – начала объяснять Майка, но гончая ее остановила. Не требовалось разбираться в электронике, чтобы понять, для чего все это предназначено. «Помолчи, милая». Гончая решила не прикасаться к присоединенным к бомбе проводам, чтобы ненароком не спровоцировать взрыв. На развязывание Майкиных пут тоже не было времени. Что-то подсказывало ей, что времени уже ни на что не осталось. «Закрой глаза и пригнись», — сказала Майке Гончая. А когда та это сделала, принялась крушить ломом решетчатый контейнер. Деревянная поперечина, к которой привязали Майку, раскололась после первого удара. Еще несколько ударов потребовалось Гончей, чтобы выломать ее снизу и освободить дочь. Майка тут же протянула к ней опутанные проводами ручки. «Скорее, мама! Бежим!» Но скорее не получилось. Они даже не успели добежать до дверей, когда под вагоном что-то заскрежетало. Гончая решила, что это скребут по рельсам провернувшиеся колеса, а потом... Потом вагон начал крениться в сторону, словно вставал на дыбы. Все ящики с бомбами сдвинулись с места и заскользили вниз, натянув до предела удерживающие их стальные стропы. Но гончая не сомневалась, что надолго стропы не удержат смертоносный груз. Тогда сорвавшиеся бомбы раздавят их с майкой в лепешку. Она подхватила девочку на руки, вытолкнула в дверной проем и прыгнула следом. Упала на что-то твердое, сильно ударившись грудью. Этим твердым оказалась деревянная шпала, болтающаяся на одном железнодорожном рельсе. Другой конец шпалы раскачивался над пустотой. Под железнодорожным полотном не было земли. А внизу, насколько хватало глаз, клубился уже знакомый гончий густой дым, пар или туман, дыхание подземного чудовища, расцвечиваемый вспышками пламени, вырывающегося из его пасти. Майка с ужасом подумала гончая, уставившись в затянутую дымом пустоту. Мысль о том, что она сама, своими собственными руками, бросила дочь в пасть чудовища, едва не лишила ее рассудка. «Мама!» – внезапно прорвался сквозь шорох, осыпающийся в пропасть земли, тонкий майкин голосок, и в тот же миг, сковавшая гончую скорлупа оцепенения, рассыпалась в прах. Она вскинула голову. Девочка стояла на рельсах на самом краю обрыва, где железная дорога еще проходила по земле, а не висела над бездной. «Беги оттуда! Отойди от края!» Слова утонули в вое ветра. Стены провала затряслись, а из бурлящей пелены дыма, огня и раскаленного пара выросла невообразимо огромная морда зверя. Не морда, пасть поправила себя гончая. У нее даже возникло подозрение, что у чудовища вообще нет головы. Она видела под собой только распахнутую пасть, в которой мог поместиться целый железнодорожный состав, а то и не один. Опорой пасти служили сотни, если не тысячи когтей или коротких суставчатых лап, упирающихся в стены провала. А на всем теле червя их наверняка было во много раз больше. Любое живое существо, заглянувшее в эту живую бездну, неминуемо должно было ощутить свою ничтожность, и гончая не стала исключением. Она помнила, как в прошлый раз, стоя на краю обрыва, едва не бросилась в пасть чудовище. Но сейчас ее звала дочь. Быстро перебирая руками и ногами, она поползла по рельсам в сторону Майки. Чудовищу это не понравилось. До последнего момента гончая была уверена, что червь не способен на осмысленные действия, но внезапно налетевший вихрь, едва не засосавший ее в пасть монстра, убедил гончую в обратном. Железнодорожное полотно, по которому она ползла, затряслось, потом изогнулось и стало закручиваться в спираль. Загруженный авиационными бомбами вагон со скрежетом заскользил по этой спирали, но уже через секунду сошел с рельсов и сорвался вниз. Вот и весь хваленый план стратега, подумала Гонча, заметив, как рухнувший в пропасть вагон исчез в клубах пара, бурлящего в глотке чудовища. Она произнесла это без злорадства или сожаления, просто констатировала факт. А ведь она предупреждала стратега, что червя убить невозможно. Теперь Гонча знала, почему. Потому что он не такой, как прочие монстры. Он пожиратель. Пожиратель рухнувшего мира. Но Стратек ее не послушал. Он вообще никого не слушал. Только себя. Вот и надеялся на свои хваленые вакуумные бомбы. Провал и земля вокруг содрогнулись от еще более мощного толчка. Кусок железнодорожного полотна, по которому карабкалась гонча, подбросило вверх, словно обрывок бумажной ленты. Гончая машинально посмотрела вниз и увидела, что всепожирающая пасть чудовище теперь гораздо ближе. Монстр вылезал из недр земли. Вылезал на поверхность. Гончая даже знала, куда он ползет. За Майкой. Она нашла девочку взглядом. Та отбежала от края обрыва, но, по мнению Гончии, недостаточно далеко. На месте Майки она бы неслась прочь без оглядки. Гончая хотела подать ей знак. Не успела. Железнодорожное полотно рухнуло вниз, и она вновь потеряла дочь из вида. Раскачивающиеся над пропастью старые рельсы уже давно должны были оборваться, но каким-то непостижимым образом пока держались, хотя половина шпала от них уже отлетела. Это вселяло в гончую надежду, что она сумеет выбраться из бездны до того, как останки железной дороги обрушатся в пасть чудовища. До края провала оставалось всего несколько метров. «Еще немного усилий!» «Дочь, я иду к тебе!» И она успела. Дотянувшись до лежавшей на земле шпалы, предыдущая болталась над пустотой, гончая вытянула себя из пропасти и вывалилась на поверхность. «Майка!» Но Майки здесь не было. Вместо нее гончая увидела несущуюся навстречу дрезину, в которой что-то кричали и беспорядочно размахивали руками темные фигуры. Она узнала только палача вернее его широкоплечий силуэт, хорошо различимый на фоне летящих из-под колес огненных искр. Дрезина двигалась по путям с заблокированными колесами. Одна из фигур спрыгнула с дрезины и покатилась по земле, тоже в сторону бездны. Гонча почувствовала, как какая-то сила тянет ее назад и наконец поняла, что происходит. Пока она ползла по шпалам, выбиралась на поверхность, провал увеличился на сотни метров. Червь расширил свою нору и превратился в воронку с наклонными стенами. Все, что оказалось на краю воронки, даже дрезина, на которой их с Майкой сюда привезли, покатилось вниз, в пропасть. К червю в пасть. «Мама!» «Майка!» Гончая закрутила головой. Показалось, или она действительно услышала Майкин голос. Вокруг стоял невообразимый шум. Скребли по рельсам колеса, сползающие в пропасть дрезины. Свистел ветер, бились друг об друга катящиеся по склону обломки, и гудела проваливающаяся в бездну земля. Среди всего этого грохота просто невозможно было услышать слабый Майкин голосок, и все же «МАМА!». Это был даже не крик, пронзительный вопль, полный боли, отчаяния и последней надежды. Гончая опустила глаза к земле как раз в тот момент, когда мимо нее по склону прокатился перепачканный грязью клубок которым она даже не узнала Майку. Не узнала бы, если бы девочка не закричала. Майку спасла лишь скорость ее реакции. Держась одной рукой за шпалу, которая стала ее спасением на пути к поверхности, Гончая выбросила другую руку в сторону и схватила уже соскользнувшую в пропасть девочку за болтающийся капюшон ее спортивной куртки. Майка беспомощно затрепыхалась на весу. И Гончая испугалась, что капюшон сейчас оторвется, и ее дочь рухнет в кипящую бездну. Но та быстро сообразила, что от нее требуется, и проворно обхватила руку названной матери своими пальчиками. «Мама!» В глазах Майки появился испуг, хотя все самое страшное было уже позади. «Все хорошо, милая. Я тебя держу», — хотела сказать Гонча, не сказала. Что-то оглушительно ухнуло в глубине пропасти. У заложила уши, но она увидела, как из распахнутой пасти чудовища вырвалось пламя и, разгоняя пары дым, устремилась вверх. Земля снова затряслась, а может это трясся и корчился сам подземный монстр, но набирающему силу пламени не было дела до происходящего внизу. Оно рвалось вверх, все выше и выше. Гончая потянула майку на себя. Она не строила иллюзий и не надеялась опередить настигающий их огонь, а просто хотела быть ближе к дочери, когда это случится, а у нее нежно-зеленые глаза как свежая трава или молодые листья весной, — подумала Гонча, встретившись с Майкой взглядом. Это была ее последняя мысль. В следующее мгновение несущаяся из глубин пропасти огненная волна смела их обеих, и Гонча перестала что-либо ощущать. ЭПИЛОГ Обрушившийся на город проливной дождь не прекращался двое суток. Снежные сугробы вокруг выходов из метро превратились в потоки жидкой грязи, а земля под ними – в при каждом шаге гнилое болото. Заселившие город мутанты попрятались в своих гнездах и норах, пережидая непогоду. Люди оказались не настолько терпеливы. Призрачная надежда отыскать среди городских руин то, что прежде не нашли другие и что удастся выгодно продать – Обменять на что-то полезное или приспособить для собственных нужд гнала жителей метро на поверхность, и самые отчаянные вновь потянулись к выходам из подземелий. А это еще что за уродище? Тощий человек, закутанный в длиннополый брезентовый плащ с капюшоном, толкнул в бок своего более упитанного и мускулистого напарника. Где? Мускулистый пошарил взглядом по сторонам и повторил свой вопрос. «Где? Че ты гонишь? Пять глюки словил!» «Да вон! Гляди!» Плащ указал рукой на медленно движущуюся среди осевших и почерневших сугробов такую же черную фигуру. Какое-то время оба молча рассматривали бледущее по снегу существо, но к единому мнению не пришли. «Не пойму! Человек!» — сказал мускулистый, который считал себя главным и постоянно это демонстрировал. Плащ недоверчиво скривился. «Черный!» «А ли зверь?» «Надо бинокль покупать!» «Сейчас бы не гадали!» Заметил плащ. Он продрог до костей. Под плащом у него был только заношенный свитер и два слоя нижнего белья, которые совсем не грели, поэтому голос прозвучал несколько раздраженно. Мускулистому это не очень понравилось, и он, не раздумывая, отвесил напарнику увесистую затрещину. «Бинокль!» Знаешь, сколько он стоит? Плащ этого не знал, но решил не признаваться в своей неосведомленности. Так что делать? спросил он. Может, шмальнем? Едьте шмальну! Пригрозил ему мускулистый. Ничего зря патроны тратить. Пошли глянем! Он первым выбрался из полуразрушенной будки железнодорожных касс пригородных электричек, служившей им временным укрытием, и, выставив перед собой нарезной карабин, зашагал по направлению к медленно ковыляющей темной фигуре. Получивший трещину напарник, озабоченно вздохнул и, прихватив свою охотничью двустволку, склепанную умельцами Кузнецкого моста, двинулся следом. Когда расстояние между ними и черной фигурой немного сократилось, оба поняли, что она представляет собой человека. Тот где-то обгорел или долго лазил по пепелищу, отчего и перемазался с головы до ног в саже и копоти. Немного удивило отсутствие у бродяги противогаза, но от погорельца и не такого можно было ожидать. «Это ж баба!» — воскликнул мускулистый, внимательнее приглядевшись к раскачивающейся из стороны в сторону тощей фигуре бродяги. — Да ладно! — не поверил ему дрожащий от холода плащ, но зашагал быстрее. Вскоре оба в упор разглядывали перепачканную сажей женщину. Та по-прежнему не замечала их и остановилась, только когда мускулистый ткнул ее в грудь стволом своего карабина. — Кто такая? — Откуда? — спросил он. — Женщина подняла голову и уставилась на него неподвижным взглядом из-под превратившихся в коросту опаленных бровей. Глаза оказались под стать ее лицу, такие же тусклые и безжизненные, словно присыпанные пеплом. «Метро. В какой? В стороне?» С паузами после каждого слова спросила она. Плащ решил, что ей больно говорить. «А с чего нам тебя в метро пускать? Что у тебя есть? Ну-ка, выворачивай карманы!» Приказал женщине мускулистый. Не дождавшись ее реакции, он сам запустил руку в карман ее обгоревшего комбинезона. Все последовавшее за этим произошло настолько быстро, что плащ и не успел всего разглядеть. Женщина встряхнула правой рукой, И вот она уже держит в этой руке раздвижную пружинную дубинку. Плащ видел похожую штуку у торговцев на Кузнецком мосту. Дорогущая? Дорожь бинокля. В следующий миг он увидел, что его задилистый напарник, на счету которого было немало затеянных и победно завершенных драк, валяется на снегу, а вокруг его головы растекается кровяная лужа. Внезапно Плащ понял, что и сам лежит на снегу а ему в горло упирается стальной набалдашник на пружинном конце дубинки, которую направила на него измазанная сажей женщина. «Где метро?» Более скрипучего голоса плащу еще слышать не приходилось. С железом по стеклу, и то приятнее. Но говорить женщине об этом плащ не стал. Он вообще ничего не сказал, только показал рукой в нужную сторону. «Какая станция!» После этих слов женщина закашлялась, но дубинку с его горла не убрала и харкнула кровью. Плащ заметил, что крови довольно много. «Волгоградский проспект?» «Врешь!» — сказала женщина. «Не вру!» — заторотолил плащ. «Мы там не живем!» Он покосился на напарника и поправился. Э, «Я там не живу. На Волгоградке вообще никто не живет!» Но сталкеры с других станций иногда собираются, чтобы пошарить по округе. Там на поверхность можно прямо через туннель выйти. «Знаю», – перебила его женщина. «Проведешь меня?» «Провожу, то есть проведу, конечно, проведу», – Плащ энергично закивал. Женщина убрала дубинку, подняла из снега и привычным движением забросила за спину охотничий карабин, после чего жестом велела плащу подняться. Плащ не возражал. Не возразил он и когда женщина приказала ему шагать вперед. Отныне плащ решил никогда не грубить и не перечить незнакомцам, как бы те жалко не выглядели, чтобы не повторить ошибку своего напарника, ставшего для него роковой. На его коченеющее тело плащ старался не смотреть. Несколько часов спустя две фигуры спустились в туннель метро, ведущий к станции Волгоградский проспект. Первым шел тощий человек в брезентовом плаще с капюшоном. За ним шагала худая, изможденная женщина в измазанном саже и прожженном в нескольких местах комбинезоне с охотничьим карабином за спиной и без противогаза. Здесь ее боялись и ненавидели. Восхищались ею. Завидовали. Завидовали и презирали но никто не любил кроме маленькой девочки называвшей мамой